Глава 62. Письмо, посланное в Брайтон Настал понедельник, а мадам Гаслер еще не написала ответ герцогу Омниуму: Если бы леди Глинкора не была в парковом переулке в воскресенье, я думаю, письмо было бы написано в тот день. Но какое действие не произвело бы посещение леди Глинкоры? Оно настолько взволновало мадам Гёсслер, что она не подходила к своему письменному столу. Оставалась еще ночь для размышления, и письмо будет написано в понедельник утром. от мадам Гёсслер, леди Гленкора. тотчас поехала к герцогу. Она имела обыкновение приезжать к дяде мужа по воскресеньям, и почти всегда находила его именно в этот час, прежде чем он уходил наверх одеваться к обеду. Она обыкновенно брала с собой сына, но теперь поехала одна. Она пыталась сделать, что могла, с мадам Гёслер, и ей не удалось. Теперь она должна сделать попытку над герцогом, но герцог, может быть, предвидя подобное нападение, бежал. Где его светлость, Баркер? спросила леди гленкора швейцара. Мы не знаем, ваше сиятельство. Герцог уехал вчера вечером с одним лапулем. Лапуль был француз, камердинер герцога. Леди Гленкора могла только воротиться домой, соображая, какие батареи еще можно подвести на герцога, чтобы остановить брак, Даже если была уже помолвка, леди Гленкора чувствовала, что можно еще подвести такие батареи, которые, вероятно, произведут действие на гордого и слабого старика. Если все другие ресурсы не удадутся, кто-нибудь из членов королевской фамилии может выразить просьбу, и все знатные родственники могут вмешаться Герцог, без сомнения, мог настоять и жениться, на ком он хотел, если он был довольно тверд. Но стоять одному, против хорошо вооруженных батарей всех своих друзей, требует много личной твердости. Леди Гленкора когда-то пыталась вести такую борьбу, и ей не удалось». Она желала поступить неблагоразумно, когда была молода, но ее друзья оказались тверже ее. Теперь, когда она смотрела на смелое личико своего мальчика, она готова была думать, что Свет был прав. Но если ее сдержали, когда она была молода, следовало сдержать и герцога теперь, когда он был стар». «Хорошо мужчине или женщине хвалиться, что они могут делать, что хотят, с своей собственностью. Но есть обстоятельства, в которых такое самоволие гибельно для слишком многих, и сдержанность становится необходима. Никто не чувствовал несправедливость такой сдержанности сильнее леди Гленкоры, но она дожила до сознания» что подобная сдержанность может быть нужна, и теперь приготовилась употребить ее в таком виде, в каком она будет наиболее полезна. Хорошо было мадам Гёслер смеяться, когда леди Гленкора высказала ей свое беспокойство, но если когда-нибудь смуглого мальчишку покажут свету, как лорда Сильвербриджа, Леди Гленкора знала, что ее душевное спокойствие исчезнет навсегда. Она вошла в свет, желая того, что ей не удалось. Она много выстрадала и примирилась с другими надеждами. Если эти другие надежды также будут отняты у нее, свет не будет стоить для нее даже и щепотки табаку. Герцог бежал, и она ничего не могла сделать в этот день но завтра она начнет действовать со своими батареями. И сама она была причиной этой беды. Она пригласила эту женщину в матчинг. «Великий Боже! Чтобы такой человек, как герцог, одурачивал себя, вдова-жида-банкира! Он, герцог-омниум, лишит себя на всю остальную жизнь всякого спокойствия душевного» всякого почета, благородной карьеры. И это для худощавой, черноглазой, смуглой женщины с локонами и чертовскими глазами и бородой на верхней губе. Жидовки. Женщины, которой привычки, образ жизни и образ мыслей не был известен никому, которая, может быть, пьет, которая, может быть, подделывала фальшивые бумаги. Ведь этого не знал никто авантюристки, пробравшиеся в общество хитростью и настойчивостью, которая даже не показывает, что у нее есть какие-нибудь родственники на свете. Чтобы такая женщина ворвалась в дом омниумов, запачкала герб и, что было всего хуже, сделалась матерью будущих герцогов. Леди Гленкора в своем гневе была очень несправедлива к мадам Гёслер, думая о ней все дурное, обвиняя ее во всевозможных преступлениях, отрицая в ней всякое очарование и всякую красоту. Если б герцог забыл и себя, и свое положение для какой-нибудь прелестной девушки с румяными щеками, серыми глазами и гладкими волосами, леди Клинкора думала, что она скорее простила бы ему. «Может быть, мадам Гёслер овладеет герцогской короной?» Но когда она наденет ее, она найдет внутри ее острые шипы. Ни одна знатная женщина во всем Лондоне не захочет говорить с нею. Даже и мужчины из тех, с которыми герцогиня Омниум пожелала бы водить знакомство, она увидит, что мужа ее будут считать дураком, а ее — хитрой авантюристкой. И тяжело придется леди Гленкоре, если герцог не разделается с своей новой герцогиней в первом же году. Леди Гленкора в своем гневе была очень несправедлива. Когда герцог уехал, не сказав домашним, куда он едет, он послал свой адрес к своей любимой игрушке. Записка его, присланная к мадам Гёслер в воскресенье вечером, состояла в следующем — «Я должен получить ваш ответ в понедельник. Я буду в Брайтоне. О, пришлите его туда с нарочным, в беджарскую гостиницу. О, мне нужно говорить вам, с каким ожиданием, с какой надеждой, с каким спасением буду я его ждать. О!» Бедный старик. Он слишком быстро испытал все удовольствия, и ему немногое осталось для развлечения, Наконец глаза его упали на любимую игрушку, и ему очень захотелось получить ее. «Бедный старик! Какую пользу сделает она ему, если он и получит ее?» Мадам Гёслер, получив записку, сидела, держа ее в руке и, думая о его сильном желании. «Ему надоест его новая игрушка через месяц», — сказала она себе. Но она отложила свое решение до следующего утра и не хотела решить в этот вечер. Она заснет еще одну ночь с герцогской короной под рукой. Она это сделала и проснулась утром, все еще не решившись. Когда она пошла завтракать, всякая нерешимость прекратилась. Настало время, когда ей необходимо было решиться, и пока горничная чесала ей волосы, она решилась. «Как хорошо быть знатной дамой!» сказала горничная, которая, может быть, рассудила, что герцог Омниум приезжал так часто недаром. «Что ты хочешь сказать, Лотта?» «Женщины, которых я знаю, сударыня, — Так много говорят о своих графинях и герцогинях. Я не имела бы покоя, если б я была госпожой богатой и красивой, пока не получила бы титула. А разве графиня и герцогиня могут поступать, как хотят? Уж этого я, сударыня, не знаю. А я знаю. Довольно лотто. Теперь оставь меня. Тут мадам Гёстлер решилась. Но не знаю, имела ли на нее влияние возможность поступать по своей воле. Сделавшись женою старика, она, вероятно, имела бы много своей воли. Тотчас после завтрака она написала герцогу следующий ответ. «Парковый переулок, понедельник. Любезный герцог Омниум, мне так трудно выразить свои мысли вашей светлости в письме» что после того, как вы оставили меня, я все жалела, зачем я была так взволнована, так нерешительно, так сумасбродно, когда вы сидели со мною здесь, в этой комнате. Тогда я могла бы сказать одним словом то, что теперь мне придется объяснить многими неловкими словами. «Как невелика честь, предлагаемая мне вами». Я не могу ее принять. Я не могу сделаться женою вашей светлости. Я могу почти сказать, что я это знала, когда вы оставили меня, но удивление лишило меня отчасти способности к размышлению и сделало неспособной отвечать вам, как бы следовало. «Милорд, дело в том, что я не гожусь быть женою герцога Омниума» я сделала бы вам вред, и хотя я возвысилась бы по имени, моя репутация пострадала бы. Но вы не должны заключить из этих слов, что какая-нибудь причина не допускает меня сделаться женою честного человека. Причины нет никакой. У меня на совести нет ничего такого, чего я не могла бы сказать вам или другому, ничего такого, что я опасалась бы сказать всем на свете. Мне нечего, милорд, говорить, кроме этого, что я не гожусь по рождению и положению быть женою герцога Омниума. Вам пришлось бы краснеть за меня. А за меня не должен краснеть ни один человек на свете. Я признаюсь, что я была честолюбива, слишком честолюбива, И мне приятно было думать, что человек, занимающий такое высокое положение, как вы, находит удовольствие в моем обществе. Я осознаюсь в глупом тщеславии сумасбродной женщины в том отношении, что я желала сделаться известной как друг герцога Омниума. Я похожа на бабочку, порхающую около огня и сжигающую свои крылья но я умнее ее в том отношении, что я обожглась и знаю, что я должна держаться поодаль. Вы легко поверите, что такая женщина, как я, не без сожаления отказывается ездить в экипаже с гербом вашей светлости на дверцах. Я не философ. Я не презираю ни богатства, ни знатности. По моему образу мыслей Женщина должна желать сделаться герцогиней омниум, но она должна также желать быть способной носить герцогскую корону с приличной грацией. Как мадам Гаслер, я могу жить даже между теми, кто выше меня, совершенно свободно. Как жена вашей светлости, я не буду более свободна. Не будете и вы. Вы, может быть, подумаете, что я пишу бездушно, что я говорю только о вашем звании и ничего не упоминаю о той привязанности, которую вы выказали мне и которую я могу чувствовать к вам. Я думаю, что когда первая вспышка страсти пройдет в ранней молодости, мужчины и женщины должны стараться регулировать свою любовь как и другие свои желания, посредством своего рассудка. Я могла бы любить вашу светлость нежно, сделавшись вашей женой, если б я думала, что для вашей светлости или для меня было бы хорошо быть мужем и женой, так как я думаю, что это будет дурно для нас обоих. Я преодолею это чувство и буду думать о вас с чистым чувством истинной дружбы. Прежде чем кончу это письмо, я должна высказать вам свою признательность. В той жизни, которую я вела вдовой, жизни очень одинокой относительно истинной дружбы, моим величайшим старанием было заслужить хорошее мнение тех, между которыми я старалась проложить себе путь. Может быть, я могу признаться вам теперь, что у меня было много затруднений» на женщину одинокую, в свете всегда смотрят подозрительно. В этой стране женщина с иностранным именем, средствами, извлекаемыми из иностранных источников, с иностранной историей, особенно возбуждает подозрение. Я старалась это преодолеть и успела, но в самых сумасбродных моих мечтах Я никогда не мечтала о таком успехе, чтобы герцог омниум щел меня достойнейшую из достойных. Вы можете быть уверены, что я не неблагодарна, что я никогда не буду неблагодарна, и я надеюсь, что меня не унизит ваше мнение то, что я сумела воздать должное вашей светлости. Имею честь быть... «Милорд-герцог вашей признательной и преданной слугою Мария Макс Гёслер!» «Много ли незамужних женщин в Англии сделали бы то же самое?» «Сказала она себе, вкладывая письмо в конверт и запечатывая его. Она тотчас отослала это письмо» чтобы не иметь возможности раскаиваться и колебаться. Она, наконец, решилась и не отступить от своего решения. Она знала, что настанут минуты, в которые она будет глубоко сожалеть о потерянном случае, случае сделаться знатной дамой. Но она решилась, и дело было сделано. Она по-прежнему останется свободной Марией Макс Гёслер. Если только оставляя свою свободу, она не получит чего-нибудь такого, что она предпочтет ей. Когда она отправила письмо, она села с унынием у окна в верхней комнате, в которой она писала, думая много о герцогской короне, много об имени, много о звании, Много о положении в обществе, которое она заняла бы по своей грации, красоте и уму, сделавшись герцогиней Омниум. Она не имела честолюбия сделаться герцогиней без дальнейшей цели. Она думала, что она могла бы быть такой герцогиней, какой никогда не бывала прежде, так что ее слава разнеслась бы по всей Европе как женщина очаровательной во всех отношениях, и у нее были бы тогда друзья, друзья истинные, и она не жила бы одна, как теперь определила ей судьба. Она любила бы своего знатного мужа, как ни был бы он стар, напыщен и церемонен. Она любила бы его и употребляла бы все силы, чтобы сделать приятной его жизнь. Конечно, был один человек, которого она любила больше. Но какая была польза любить человека, который, приходя к ней, говорил только об очарованиях, которые он находил, в другой женщине? Она сидела таким образом у окна с книгою в руках, на которую не смотрела, любуясь парком, сиявшим майской зеленью, когда вдруг ее поразила мысль. Леди Гленкора Пализер приезжала к ней, стараясь возбудить ее сочувствие к маленькому наследнику, и поступала, конечно, не очень хорошо, как думала мадам Гёслер, но все-таки серьезную целью, которая была сама по себе хороша, она напишет к леди Гленкоре и прекратит ее беспокойство. Может быть, в душе ее было некоторое чувство торжества. Когда она вернулась к тому письменному столу, на котором было написано письмо, посланное ею герцогу, не того торжества, которое происходит от хвастовства предложением сделанным ей, но от чувства, что она может теперь показать гордой матери мальчика со смелым личиком, что хотя она и не хотела сказать, что сделает или чего не сделает, она все-таки способна устоять от такого искушения, от которого устояли бы немногие. О предложении герцога она не сказала бы ни одной живой душе, если бы эта женщина не показала, что намерение герцога известно ей, и теперь в своем письме она не скажет прямо об этом предложении». Она не скажет именно, что герцог предлагал ей свою руку и корону, но она напишет так, что леди Гленкора поймет ее, и она позаботится, чтобы в ее письме не было ни одного слова, которое заставило бы леди Гленкору думать, что она считает себя недостойной звания, предложенного ей. Она очень смиренно отозвалась о себе в письме к герцогу, Но она не хотела быть смиренной в письме к матери мальчика со смелым личиком. «Вот письмо, которое написала она. Любезная леди Гленкора, осмеливаюсь написать к вам несколько строк, чтобы прекратить ваше беспокойство, потому что вы были растревожены, когда заезжали ко мне вчера». «Вашему милому мальчику не угрожает никакая опасность от меня, так же, как и вам, и вашему мужу, и вашему дяде, которого я люблю. Вы сделали мне прямой вопрос, на который я тогда не захотела дать прямого ответа. Я не обязана была прямо отвечать вам, но так как я люблю вас, то не желаю, чтобы вы мучились, и уведомляю вас, что я никогда не буду мешать ни в чем, ни вашему мальчику, ни вам». «Теперь, милая леди Гленкора, еще одно слово. Если вам окажется необходимо употребить ваше усердие для защиты вашего мужа и сына, не старайтесь отговорить женщину, заставив ее думать, будто она может унизить своим союзом какой бы то ни было дом, какого бы то ни было человека. Если бы какой-нибудь аргумент мог заставить меня сделать то, чему вы желали помешать» то именно тот аргумент, который употребили вы. Но мое собственное спокойствие и счастье другого человека, которое я ценю наравне с моим, слишком важны для того, чтобы ими пожертвовать даже для женского мщения. Я мщу вам тем, что сообщаю вам письменно, что я добрее и разумнее, чем вы считали меня. Если после этого... «Вы захотите остаться со мною в хороших отношениях? Я с удовольствием буду вашим другом. Мне не нужно другого мщения. Вы обязаны извиниться передо мною. Но извинитесь вы или нет, я останусь довольна и ничего не стану делать более, как спрашивать, в безопасности ли еще находится будущность вашего милого малютки. На свете есть много женщин» и вы не должны считать себя вне опасности, потому что избавились от одной. Если наступит другая опасность, приезжайте ко мне, и мы посоветуемся вместе. Остаюсь, милая леди Гленкора, искренно вам преданная, Мария М. Г. Ей хотелось сказать еще несколько слов, и она смеялась, думая об этом. Но она удержалась и письмо ее осталось в таком виде, как мы привели его. На следующий день леди Гленкора опять приехала в парковый переулок. Когда она прочла письмо мадам Гёслер, она рассердилась, но скорее на себя, чем на свою корреспондентку. После своего последнего свидания с женщиной, которую она опасалась, она сознавала, что поступила неосторожно. Она слишком погорячилась и таким образом могла заставить эту женщину сделать именно то, чего она желала избегнуть. «Вы должны извиниться передо мною», — писала мадам Гёслер. «Это было справедливо. И она извинится. В характере леди Гленкоры излишней гордости не было». Она была готова ненавидеть эту женщину, бороться с нею, пока существовала опасность, но она была также готова теперь, когда опасность прошла, прижать эту женщину к своему сердцу, извиниться. Разумеется, она извинится и будет другом этой женщины, если она этого желает. Но она уже не будет приглашать ее в матчинг вместе с герцогом, чтобы опять не вышла промаха. Она не показала мужу письма мадам Гаслер и не сообщила ему полученного облегчения. Он не очень заботился об опасности, думая более о своих парламентских занятиях, чем об этой опасности, и останется спокоен, если совсем не услышит ничего более о женитьбе дяди». Леди Гленкора поехала в парковый переулок рано утром во вторник, но мальчика своего с собою не взяла. Она думала, что, может быть, мадам Гёслер позволит себе немножко посмеяться над ребенком, и мать чувствовала, что она легче перенесет эти насмешки без присутствия ребенка. «Я приехала...» «Поблагодарить вас за ваше письмо, мадам Гёслер», сказала леди Гленкора, прежде чем села. «Садитесь, леди Гленкора, если вы приехали с миром», отвечала мадам Гёслер. «Конечно, с миром и с большим восторгом, и с большой любовью, если вы только примете ее». «Я буду очень гордиться леди Гленкора» для герцога, если не по какой-либо другой причине, и я должна извиниться. Вы сделали это, как только ваш экипаж остановился у дверей моих с дружелюбным намерением. Разумеется, я понимаю. Я знаю, как все это было для вас ужасно, даже если бы миленький маленький Плантаженат не находился в большой опасности». «Представьте, что было бы, если б я расстроила карьеру Плантажанета. Я хорошо знаю историю, могу вас уверить». «Я сказала вам несколько слов, о которых сожалею и которых мне не следовало бы говорить». «Оставьте без внимания эти слова. Они были справедливы. Я не колеблясь скажу это теперь сама» хотя не позволю никакой другой женщине, да и мужчине также это говорить. Я унизила и обесславила бы его. Мадам Гёстлер оставила теперь шутливый тон и говорила очень серьезно. «Во мне самой ничего такого нет, чего я должна стыдиться. У меня нет никакой истории, которую я должна была бы скрывать». «Но я не родилась быть женою герцога Омниума. Я была бы несчастлива». «Вы ни в чем не нуждаетесь, милая мадам Гёслер. Вы имеете все, что общество может вам дать». «Не знаю. Общество многое мне дало, но и мне нужно еще многое. Миленький мальчик, например, который мог бы ездить со мной в карете». «Зачем вы его не привезли, леди Гленкора?» «Я приехала с раскаянием. И тогда, знаете, следует приезжать одной. Я чуть было не собралась прийти пешком. Вы скоро его привезете?» «О, да. Он очень желал знать на Медни, кто это была прелестная дама с черными волосами». «Вы». «Не сказали ему, что прелестная дама с черными волосами, может быть, будет его бабушкой?» «Может быть, но мы не станем думать о таких ужасных вещах». «Вы можете быть уверены, что я ничего не говорила ему о моих опасениях?» «Когда-нибудь, когда я очень состарюсь, а отец его будет старым герцогом, и у него у самого будет уже дюжина мальчиков и девочек. Вы расскажете ему эту историю?» Тогда он подумает, какой сумасшедший должно быть был его дед, вздумав сделать герцогиней такую сморщенную старуху. Они расстались лучшими друзьями, но леди Гленкора все еще была такого мнения, что если эта дама и герцог опять будут вместе в матчинге или в каком-нибудь другом месте, то опасность еще может быть.